Полувиц внезапно замолчал. На его лице проступили растерянность и недоумение. Он напряжённо вглядывался в книгу, наморщив лоб, шевеля губами. Наконец, словно сдавшись, поднял взгляд на Старыгина и смущённо проговорил: "Я не могу больше прочесть ни слова. Книга тайн закрылась для меня. Я смотрю на её страницы, но не вижу ничего, кроме бессмысленных значков и узоров". должно быть дальнейшее не предназначено для моих глаз. Другой полувец, до того молча слушавший чтение, что-то негромко проговорил на своём языке. Чтец согласно кивнул и повернулся к Старыгину и сказал: "Мой брат советует обратиться к слепому. Может быть, он сможет прочесть то, что недоступно мне". "К кому?" переспросил Старыгин, не поверив своим ушам. Среди нас есть мудрый слепой старец, старейший из племени. Он хранит главные тайны нашего рода, учит наших детей, лечит больных и раненых. Когда я был несмышлёным ребёнком, слепой был уже старше самых старых в нашем роду. Когда мой дед был юношей, слепой был уже стар. Но как он может что-то прочесть, если он слеп? Разве ты не знаешь, иноземец, чтобы увидеть главное, глаза не нужны. Главное видят сердцем, а не глазами. Я зряч. Взор мой остр, как у степного орла. Но я не могу прочесть того, что написано в этой книге. Может быть, слепому она откроется. Клепчак неторопливо поднялся, и все остальные тоже встали со своих мест. Откинув узорчатый полог, прикрывавший вход в юрту, они вышли в степь. Наступила ночь, и небо над ними было усыпано огромными яркими звёздами, как россыпью драгоценных камней. Старогин запрокинул голову и невольно залюбовался этим зрелищем. В больших городах, где проходила вся его жизнь, небо никогда не было таким чистым и ясным, и никогда звёзды в нём не сияли с такой первозданной яркостью. казалось, над степью склонился небосвод глубокой древности, небосвод глубокого прошлого. Впрочем, так оно и было, ведь этими самыми звёздами любовались и половецкий хан Кончак, и князь Игорь. И отправившийся на него походом чуть ли не 1000 лет тому назад и Александр Македонский, и владыки древнего Египта. На земле сменялись поколения, Гибли и рождались цивилизации, а для звёздного неба проходили секунды, и положение созвездий почти не менялись. Половец, возглавлявший маленькую группу, зажёг факел и двинулся прочь от юрты в темноту. Пройдя примерно 20 шагов, он остановился над какой-то тёмной грудой, лежавшей прямо на земле. Факел вспыхнул ярче, и старый гино видел человека, спавшего под открытым небом, завернувшись в кошму. Пробудись, мудрый старец, проговорил Купчак, склонившись над спящим. Тот приподнял голову и открыл глаза. Впрочем, он сделал это должно быть по привычке. Его глаза были незрячими, их покрывали мутными пятнами бельма. Он пришёл, проговорил старик, повернувшись к Старыгину, словно видел его своими незрячими глазами. В наше урочище пришёл человек из далёкой земли. Это был не вопрос, а утверждение, как будто слепец нисколько не сомневался в своих словах. Однако молодой половец поспешил подтвердить их. «Да, мудрый старец, он пришел». И в руках у него «Алтенташ» — посох кайчи. «Да, это так, мудрый старец». И он принес в своей заплечной сумке книгу тайн. «Да, это так». Воистину, старец, ты видишь всё своими незрячими глазами. Оставьте нас с ним наедине, приказал старик тихим, как шелест травы, голосом. Молодые копчеки поклонились и растворились во тьме. Сядь рядом со мной, чужеземец. Старик показал старугину на край своей кошмы. Сядь рядом со мной. Я хочу с тобой поговорить. Дмитрий Алексеевич опустился рядом с ним, С удивлением разглядывая высохшее морщинистое лицо старика. Твоё появление было давно предсказано, прошелестел тот едва слышно. Мне об этом уже говорили, отозвался старый ген. Он не знал, чего ждать от этого странного человека. Твоё появление было предсказано, и теперь я смогу отдохнуть. Я смогу уйти, потому что выполнил свой долг до конца. Вдруг из темноты бесшумно выскочило огромное тёмно-серое создание, ещё одна из древних поволжских собак. Она с ходу устремилась на старыгина, оскалив свою страшную пасть, и едва не налетела на него всем своим весом, но слепой старик резко выкрикнул: "Бару!" Собака резко затормозила, словно налетев на каменную стену. Её лапы проехали по земле, вырыв в почве глубокие борозды. Зубастая пасть сомкнулась лязгнув, как стальной капкан. Собака замерла, отпустив массивную голову и уставилась на старика тускло светящимися зелёными глазами. "Тебе нужно запомнить это слово, чужеземец", прошелестел слепой. "Может случиться так, что тебе будет грозить опасность от одной из таких собак. Тогда нужно только сказать это слово: Бару". Это значит «жизнь» — слово, сказанное на самом древнем языке степей. «Я учил каждую из собак по виновению, и она не тронет того, кто знает это слово». «А что будет, если сказать на том же языке слово «смерть»?» — спросил Старыкин. «Тогда она растерзает того, на кого ты укажешь», — отозвался старик еще тише. «Наклонись ко мне, чужеземец». Старыкин склонился к старику и сказал, И тот прошептал в самое его ухо короткое слово. "Будь осторожен с этим словом, чужеземец", проговорил старик. "Его можно использовать только в самом крайнем случае. Но ведь ты пришёл ко мне не только за этим". "Верно, мудрый старец", кивнул Старыгин. Один из твоих молодых соплеменников начал читать страницы из книги тайн, и вдруг она закрылась для него. Значит, он дошёл до того места, которое для него не предназначено, значит, дальнейшее ему не по силам. Так может, ты, мудрый старец, прочтёшь дальше? Нет, слепой покачал головой. Эти слова не предназначены ни для кого из нашего племени. Что же делать? Значит, мне не суждено узнать дальнейшее, не суждено прочесть книгу тайн. От чего же чужеземец Именно тебе это и суждено. Я же сказал, твоё появление было предсказано, и именно ты прочтёшь самые главные слова. Я Старогин едва сдержал своё удивление. Но я вообще не умею читать по-арабски. А почему ты думаешь, что эта книга написана по-арабски? Но я видел арабские буквы. Тогда они были арабские. В другое время они становятся персидскими или греческими, древнееврейскими или ассирийскими или какими-то другими. Ты думаешь, мой соплеменник, прочитавший тебе несколько страниц, знает арабский язык? Что же мне делать? Читать. На этот раз голос слепого старика прозвучал сильно и отчётливо, как приказ. Но здесь темно, попытался возразить Старекин. Там, где темно глазам, там светло сердцу, перебил его старик. Чтай. Старыгин достал из своей сумки арабскую книгу, взглянул на неё. Вокруг было так темно, что он с трудом мог разглядеть очертания страниц, не то что начертанные на них значки. Чтай, повторил старик повелительно. И Старыгин отбросил последние сомнения. Он положил руки на книгу и слегка прикрыл глаза. И тогда голос зазвучал прямо в его душе. И старец кумал сказал: Солнце рождается от солнца, луна от луны, человек от человека, камень от камня. И камень от человека, и человек от камня. Нет стража надёжнее, чем камень. Нет камня надёжнее, чем человек. Вода от снега и снег от воды. Нет силы сильнее текучей воды, ибо она проникает всюду и побеждает всякую силу слабостью своей. Где вода как снег и снег как вода, там встань и вознеси молитву. Где солнце положит конец человеку, от камня и камню от человека, через луну от солнца равному солнцу, там встань и вознеси молитву. И повтори её на четыре стороны. И когда повторишь, соложи мёртвое с живым и живое с мёртвым. И там, где жизнь одолеет смерть, там и будет место для святыни. Голос в душе у Старогина затих. Дмитрий Алексеевич вздрогнул, словно просыпаясь от тяжёлого сна, и огляделся по сторонам. Слепого старца не было рядом с ним. Старогин сидел на невысоком холмике посреди степи. И над ним нависло огромное, бесстрастное небо, усыпанное яркими звёздами, как царский венец, усеянный дорогими камнями. Поднявшись на ноги, староген громко крикнул: "Старец, мудрый старец, куда вы удалились? Почему оставили меня в одиночестве?" Вместо ответа где-то далеко раздался волчий вой. Староген невольно поёжился, поднялся на ноги, И побрёл к половецкой юрте, видневшейся не издалёку. Странные слова из книги Таин звучали в его голове как магнитофонная запись. Он запомнил их слово в слово, но совершенно ничего не понял, что они значили. На первый взгляд, бессмыслица, набор ничего не значащих слов. Старый ген отвернул полог, пригнулся и вошёл в юрту. Кыпчаки сидели на прежних местах, они ждали его. Они ждали его слов. Сказал ли тебе что-то мудрый старец? спросил первый из половцев. Почти ничего, признался Старыгин. Но он помог мне прочесть ещё одну страницу из книги тайн. Правда, если честно признаться, я ничего не понял. Правда часто выглядит непонятно. Если бы она была понятной, слишком малой была бы её цена. А то, что недорого стоит,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 повторил за ним половец и переглянулся со своими соплеменниками. Как вы думаете, братья, что имел в виду древний мудрец? Аксу, ответил второй копчак. Аксу, поддержал его третий. Белая вода в реке Аксу течёт вода белая, как снег, а по берегам её, ближе к верховьям, в горах снег текуч, как вода. Мои братья правы, капчак повернулся к Старыгину. Тебе нужно идти в Беловодск. В Беловодск? удивлённо переспросил Старыгин. Но это всего лишь маленький, незначительный городок, который можно найти не на всякой карте. Ну и что? Пусть он мал. Разве только большое достойно упоминания? Разве не бывает так, что малая сила решает исход большой битвы? Но книга Тайн написана почти 1000 лет назад, когда этого городка и в помине не было, когда не был заложен даже первый камень в его основании. Ты думаешь, что это так чужеземец. Беловодск построен не так давно, это правда. Но прежде него на том месте стояло селение Беловодье, а ещё прежде крепость Ак-Сарай. А ещё прежде Я понял, негромко проговорил Старыгин. Вы отведёте меня в этот город? Половцы переглянулись между собой. Дальше ты пойдёшь сам, проговорил половец, остановив своего коня. Нам не позволено приближаться к Беловодску. Старыгин спрыгнул с коня, закинул за плечо рюкзак, простился с половцами и зашагал к городу, разовеяющему в лучах послеполуденного солнца. Через несколько минут он остановился на вершине холма, откуда Беловодск был виден как на ладони. Старыгин невольно залюбовался им. Это не был пыльный, невзрачный провинциальный городок с кривыми заборами, заросшими бурьяном пустырями, давно не крашенными домишками и покосившимися сараями. Беловодск был чистым, нарядным селением, с небольшими, аккуратно повеленными домами в окружении ухоженных палисадников. Заборов здесь не было. Видимо, люди ничего не скрывали от соседей и не боялись воров. Только некоторые палисадники окружала низенькая красивая ограда, предназначенная не для защиты от посторонних глаз, а для декоративного обрамления, подчеркивающего красоту палисадников, как резная рама подчеркивает красоту картины. Городок был разделен с... на две почти равные части серебристой рекой Аксу, по берегам которой росли густые кусты и тенистые склонившиеся над водой деревья. Кроме нескольких десятков нарядных одноэтажных домиков, были здесь несколько строений побольше. Одно, типовое двухэтажное здание школы, в её дворе мальчишки играли в футбол. Возле другого стояли две машины с красным крестом, из чего старый ген сделал вывод, что это больница. Ещё одно строение, судя по большим стеклянным окнам и характерной архитектуре, несомненно являлось торговым центром или самым обыкновенным продовольственным магазином. В самом центре городка виднелся какой-то памятник на высоком круглом пьедестале. С такого расстояния Старыгин не смог разглядеть его, но предположил, что это уцелевший с советских времён памятник Ленину или какому-нибудь революционеру из местных. Старыгин перевёл дыхание и вновь зашагал вниз с холма, в который раз прокручивая в голове загадочный текст из книги Тайн. Хорошо, половцы помогли ему разгадать небольшой фрагмент. Где вода как снег и снег как вода. Этими словами в книге было описано это самое место долина, где теперь расположен городок Беловодск. Но всё остальное звучало совершенно бессмыслицей. Камень от человека или человек от камня. Нет стража надёжнее, чем камень. Нет камня надёжнее, чем человек. Что это может значить? Старыгин поравнялся с первыми домиками городка и снова удивился тому, какие они нарядные и аккуратные. Стены домов были тщательно выбелены, окна вымыты до хрустального блеска, в ухоженных палисадниках цвели яркие весенние цветы. Множество тюльпанов самых разнообразных цветов, чудесные нарциссы. По самой земле сплошным ковром стелились незнакомые сторогину цветы, похожие на мелкие лиловые звёздочки. Ближе к домам, чтобы не закрывать от прохожих цветники, розовым пламенем пылали кусты цветущего кизила. Вечерело, но солнце всё ещё ощутимо припекало. Старыгин после ночёвки под открытым небом в одежде было не слишком комфортно. Всё же он был городским человеком, привык к спать в чистой мягкой постели, принимать по утрам душ и бриться, а также пить утренний кофе в обществе кота Василия. Он был согласен на любые лишения ради того, чтобы Мария поправилась. Однако организм не привык к такому времен припровождению и бурно протестовал. В одном из полесадников работала женщина средних лет. Когда Старыгин поравнялся с ней, женщина выпрямилась и взглянула на него с приветливой улыбкой, чему он осторожно удивился. В растрёпанной, вмятой и несвежей одежде, на его собственный взгляд, такой человек не вызвал бы доверия. "Здравствуй, прохожий", проговорила женщина, и на сердце у Старыгина потеплело. Столько человеческой теплоты и приязни было в этом простом приветствии. Незнакомая женщина не просто приветствовала его, она искренне пожелала ему здоровья и счастья. "Здравствуйте". Голос его сел и прозвучал хрипло. Старыгин даже закашлялся от степной пыли, оставшейся в глотке ещё с ночи. Здесь-то в городе пыли не было, пахло свежестью и цветами. "Да вы совсем запыхались", спалашнила тётка. "Мне бы водички", прохрипел Старыгин. Она всплеснула руками и хотко бросилась в дом, чтобы появиться через полминуты с гранёным стаканом и стеклянным кувшином в руках. В кувшине была прозрачная ледяная вода. "Да вы зайдите", пригласила она. "Умойтесь, отдохнёте". Старогин неуверенно отказался, сказал, что спешит. Он ожидал расспросов, естественного проявления любопытства, но тётка Щедро плеснула в стакан воды из кувшина, потом вылила остальную воду ему на руки. Вода была свежей и вкусной. Старыгину сразу полегчало. Вблизи женщина выглядела совсем обычно: выгоревшие брови, веснушки, нос пуговкой. Никакой особой святости в ней незаметно. Только одета она не в рваную, поношенную коцавейку и вытянутые на коленях тренировочные штаны, в каких деревенские тётки работают в огороде, а в чистые, хоть и простенькое ситцевое платье. Старогин поблагодарил хозяйку, прошёл мимо её домика, свернул на соседнюю улицу. На встречу ему ехала девочка лет 5 на трёхколёсном велосипеде. Увидев Старогина, она остановилась, широко улыбнулась и протянула ему нежно-розовый тюльпан. Здравствуй, дяденька! проговорила она голосом нежным, как весенний ручеёк. "Здравствуй", ответил Старыгин и взял протянутый цветок, мысленно пожав плечами. Улица по-прежнему была пустынна. Вот из переулка впереди вышла девочка лет 15 в коротеньких джинсовых шортиках и розовой майчке. Тоненькая фигурка гнулась под тяжестью плетёной корзины, весьма тяжёлой, надо полагать. Сзади послышались шум и звук ритмичной музыки. Старыгин инстинктивно шарахнулся к забору. Его обогнали трое подростков на велосипедах. У одного на шее висел плеер. Парни переглянулись, рассредоточились и припустили к девчонке, нажимая на педали. Начинается, мысленно вздохнул Старыгин. Сейчас эти хулиганы начнут приставать к девчонке, придётся вмешаться. хоть гаркну, на них погромче. Может, кто из дома выскочит. Он прибавил шагу, хотя ему очень не хотелось вмешиваться, но не бросать же девочку на произвол судьбы. Подростки могут быть очень жестоки. Велосипедисты догнали девушку. Один на ходу ловко выхватил корзину, второй поддержал её владелицу, чтобы та не упала. Девчонка звонко рассмеялась и уселась на раму к парню с плеером на шее. Третий велосипедист пристроил корзину на багажник, все трое нажали на педали и скрылись за поворотом. Снова улица была пустынна, только старый Дин отаропело глядел им вслед. Что это за место такое, думал он, шагая дальше. Какое-то нереальное место. Не удивлюсь, если здесь и милиция такая же благостная, прохожим цветы раздаёт и мешки тяжёлые подносит. И тут же, словно мысль Дмитрия Алексеевича материализовалась, из-за угла появился милиционер. Это был крупный, широколицый дядька лет пятидесяти, в тщательно отглаженной форме, с пухлым портфелем в руке и кобурой на ремне. — Здравствуйте, — проговорил милиционер, остановившись перед Старыгиным. — Вы, я вижу, не местный. Надолго к нам? — По динам или просто интересуетесь? — Да. Старыгин молча полез в карман за документами. С представителем власти нужно быть покладистым. Хорошо, что он не успел сдать в Кумусе командировочные предписания. Да я, в общем, не настаиваю, улыбнулся инспектор. Вы ничего не нарушаете. Однако взглянул мельком на документы. Далеко забрели. Дела у вас в нашем городе. Старыгин не успел придумать подходящего ответа. Уж слишком много в последнее время на него навалилось. Но милиционер продолжил, видимо, сообразив, что гость затрудняется с ответом и не желая ставить его в неловкое положение. Вам есть где остановиться, а то могу предложить хорошее место. Там чисто и недорого. Окончательно добитый гостеприимством и приветливостью местных жителей, Старгин невнятно пробормотал, что он ещё не осмотрелся и может быть позднее воспользуется. Как скажете, милиционер улыбнулся, пожал плечами и пошёл своей дорогой. Старый день тоже двинулся дальше. Сдешняя умиротворённая атмосфера вызывала у него невольные подозрения, однако на душе полегчало, даже усталость куда-то ушла. Миновав ещё несколько нарядных домов, он вышел на городскую площадь и увидел прямо перед собой памятник. Памятник этот был очень странный. Не Ленин в традиционной кепке, не лихой Командарм времен гражданской войны в долгополой кавалерийской шинели и остроконечной буденовке, не суровый чекист в перепоясанной протупеей кожанке и надвинутой на глаза фуражке, а пожилой, немного сутулый человек в медицинском халате, с мензуркой в руке и с мягким заботливым выражением лица. На постаменте памятника лежал букет свежих тюльпанов. «Олег Николаевич Каменский». прочитал Старыгин надпись на пьедестале. Знать бы ещё, кто это такой. Это врач, который 25 лет назад спас сотни жителей нашего города во время эпидемии. Раздался совсем рядом звонкий детский голос. Оказывается, последние слова Дмитрий Алексеевич произнёс вслух. Он оглянулся и увидел мальчишку лет 12, смотревшего на него с несомненным интересом. Привет, сказал Старыгин. А ты что здесь делаешь? Да так. Мальчишка глядел поверх его головы и строгим машинально потрогал собственное темечко. Что такого ребёнок там увидел интересного? И тут же понял бейсболка. Бейсболка у него была из Мадрида, футбольной команды Реал. На белом поле располагался золотистый с красным логотип клуба, а ещё буквы. Конечно, За время странствия бейсболка потеряла товарный вид, белый цвет стал не совсем белым, но зоркие глаза юного футболиста разглядели знаменитый логотип, и теперь мальчишка никак не мог отвести взгляд от интересующего его предмета. Старыгин снял бейсболку и протянул ее мальчишке. Уж больно загорелись у него глаза от такой роскоши. — Бери. Но тот очнулся и мужественно спрятал руки за спину. — Не-е-е! Вам самому нужно, а то голову напечёт. Странный мальчишка, с трудин едва рот не раскрыл от удивления. На вид юный фанат футбола ничем не отличался от других мальчишек такого же возраста.